Маша Бочкарева ходила к ставке Верховного как на работу, почти каждый день. К ее причудливой фигуре солдаты уже привыкли и не гнали. Наоборот, радовались ее приходу. Все разнообразие, можно поболтать. А баба она не злобливая, забавная даже. Для нее им махорку всегда припасали, чтобы не сразу ругалась и уходила. «Она, точно тебе говорю, сюда не за махрой приходит», — уверял один из солдат. более опытный. Она даже не замечает, что мы для нее нарочно угощение готовим. Берет как должное. Она же Георгиевский кавалер усомнился менее опытный. Ей по статусу положено. Вот что ты болтаешь? Положено, рассердился опытный. Где это записано, чтоб Георгиевским кавалерам отдельная махара выдавалась? А где записано, что Георгиевским кавалером может быть девка? Задумались оба. И в самом деле, где? Странные времена пошли. Маша Бочкарева явилась, как обычно, вскоре после полуночи, усталая и злая. Где кормилась и где обитала, неизвестно, но с каждым днем все больше она худела и мрачнела. Одни глаза остались, но курила без перерыва. Курево для нее всегда находилась Тут опытный солдат ничего не напутал. А может, и правда ей положено. «Долго ты меня здесь мариновать будешь?» Напустилась внезапно Маша на Часового. Тот быстро сунул ей мешочек с Махоркой. Она покашляла, Махорку взяла, сунула в карман. «Не объявил Часовой. «Пятый раз я сюда прихожу», — сказала Маша. Часовой сделал непроницаемое лицо. «Чего молчишь?» — подступилась к нему Бочкарев. «Что молчишь?» «Его превосходительство болен, не принимает». «Ходи, не ходи», — болен он, поняла, — «Я с тобой тоже здесь заболела», — сообщила Маша. Она закурила, закашлялась, задумалась. «Что? Сильно болен?» — спросил наконец. Часовой кивнул. «Сильно». «Дрянь дела, сказала Маша. Мимо нее с озабоченным видом поднялся по ступенькам адъютант. Тот самый, который сильно не понравился Сергею Тимирёву. Даже не поднялся, а как-то исключительно ловко и грациозно проскакал. «Чистый козлик», — подумала Маша, бросаясь ему на перерез. Адъютант приостановился, глядя вопросительно. «Слушай», — сказала Маша задушевно, «мне по к Верховному прорваться надо». Адъютант смерил ее взглядом с головы до ног. «Вы по какому делу?» Маша приложила ладонь к груди и произнесла сиплым из самого сердца исходящим голосом. «Я, Мария Бычкарева, Георгиевский кавалер, пятый раз уже прихожу, не пускают». «Болен да болен. По личному делу, к адмиралу Колчаку. Понял?» Адъютант поморгал рассеянно, очевидно, не вполне улавливая суть личного дела. Потом строго сказал, «В любом случае вы должны записаться на прием, простите». Он освободился от Маши и скрылся за дверью. «Козел!» — сказала Маша ему вслед.